лопнул и сполз зеленый, как будто даже малахитовой коробочки. Лилово-синий, округлый и гладкий, как молодая женская грудь, флакон. Прозрачная призма плотно притертой пробки. Галина Петровна провела прохладным, влажным горлышком флакона по собственному горячему пульсирующему горлу. Мед апельсинового дерева, малина, амбра, апопонакс и кориандр. Чтобы получить смолу апопонокса, растению фирула апопонокс наносит смертельную рану. Слезы и кровь этой травы пахнут пряным чистейшим ядом. Не думаю, чтобы в Савдепе еще у кого-нибудь были такие духи. Промурчала верная норочка. Тайная поставщица энской элиты. Маленькая крыса больших форцово дипломатических путей. Триста полученных от Галины Петровны рублей – Она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки, будто в лифчик, быстрым и сноровистым движением мелкой воровки, которая не вязалась ни с Норочкиным, сложно сочиненным, до выточки и кокетки импортным нарядом, ни с ее протяжной небрежной повадкой ко всему привыкшей богатой дамы. Машина подпрыгнула на предательски. Разявленном канализационном люке, и Лидочка еле проглотила громадный шерстяной комок надвигающейся рвоты. «Пахнет!» — пожаловалась она прямо перед собой. Без особой надежды пожаловалась. Просто так. Галина Петровна перегнулась, протянула крупную руку, позоново-бензиновая вонь стала осязаемой, как будто Лидочку с головой макнули в чернильно-черные сладкие сопли. и быстрый уличный воздух, ловко как кот, просунул сквозь оконное стекло тугую прохладную лапу и не больно ударил Лидочку по губам и по круглому вспотевшему лбу. Дышать сразу стало немного легче. Зато опасная монотонная считалка, столб, ствол, окно, поворот сразу наполнилась грозным ракочущим ревом. Все шумы, проносящегося мимо города, торопливо отталкивая друг друга, попытались разом протиснуться в оконную щель, но, разумеется, застряли и оттого завыли на совсем уже яростной, невыносимой ноте. Чтобы хоть немного отвлечься, Лидочка скосила глаза на Галину Петровну, но и так, как на беду, была вся в непрестанном, почти механическом движении. Под юбкой цвета нежной свежей ряженки Быстро ходили сильные колени, как будто Галина Петровна месила невидимыми ступнями что-то упрямое, сопротивляющееся и злое. Правая рука с крупным, спелым рубиновым кабошоном на пальце. То и дело ложилась на рукоять, торчавшую прямо из пола. Рукоять с хищным хрустом дергалась, будто ломалась какая-то невидимая, но важная кость. Машина в ответ жалобно рыкала. и рука Галины Петровны возвращалась на руль, завершая его плавное поворотное движение. Это было похоже на странный механический танец, невыносимый и для зрителей, и для плясуна, и особенно мучительно было движение головой, которое Галина Петровна делала по очереди, заглядывая в три зеркала, вверху, слева, справа, и всякий раз, медленно карий, Скульптурный локон над ее лбом вздрагивал на одну сотую долю секунды, выпадая из общего заданного такта. В какой-то момент этот сложный узорчатый ритм пришел в резонанс безостановочным законным мельтешением. Запах в машине усилился, стал почти торжественным, хоральным и оглушительно громким. Лидочка, уже понимая, что поздно, кончено, всё-таки попыталась выпростать из-под ремня руки или хотя бы зажмуриться. «Не вертись, — говорю», — сердито приказала Галина Петровна, взвизгнув тормозами, и опляп! Лидочку вырвала. Платье, голубое, новое, с атласным поясом и мелко мелкоплоенным валаном по подолу, почти не пострадало, а белые носочки — с бамбушками. Рыдающая Лидочка под присмотром Галины Петровны застирала в туалете поликлиники. Боже, что за ребенок? Лучше прополаскивай. Теперь отожми как следует. Руки не так держишь. Не так. Галина Петровна выхватила у Лидочки из рук опоганенной носки и ловко раз-раз выжила над раковиной. Кабошон на ее пальце поймал бегущий из крана витую струйку. и освобожденно полыхнул на весь туалет влажным бакровым огнем. По кафельным стенам скач принеслись гладкие розовые блики и пропали. «Рот прополощи», — велела Галина Петровна, и Лидочка послушно покатала во рту прохладный, пахнущий хлоркой водяной шарик. Выпустила его на волю. Подобрала с подбородка нитку горько липкой слюны. Ее больше не тошнило. разве что самую малость крутила в животе. Да и то, больше от стыда. Галина Петровна скатала постиранные носки в тугой влажный шарик и ловко бросила в сумочку. «Пойдем», — велела она. И они пошли. Докторша была похожа на пирожное безе, круглая, белая и словно склеенная из двух сахаристо похрустывающих легких половинок. «Это что же...» Это закукла такая ко мне пришла. Затянула она сладким, тоже безейным голосом опытного педиатра, присаживаясь перед Лидочкой на корточке. Лидочка на всякий случай попятилась, ожидая чего-нибудь ужасного вроде шпателя или шприца. Ясно было, что от человека с таким голосом нельзя ждать ничего хорошего. Но докторша ловко и не больно ощупала Лидочку гладкими пальцами. а теперь скажи «А». Вот умница, ручки подними. Хорошо, давай-ка теперь тебя послушаем. Кружок стетоскопа, такой ледяной, что как будто даже горячий, хлопотливый топоток растревоженных щекотных мурашек. Лидочка свела ставшие пупырчатыми лопатки и хихикнула. «Не дыши», — серьезно велела докторша. «А вот теперь дыши». Лидочка хихикнула еще раз, и Галина Петровна раздраженно погрозила ей пальцем. «Совершенно здоровенькая девочка», — присудила, наконец, сахарная врачиха и помогла Лидочке надеть платье. «А красотка какая! Просто копия вы, Галина Петровна!» «А вас что-то конкретное беспокоит? Может, Лида кушает плохо или спит? Вполне понятно, после такого-то стресса. Вы сами-то как себя чувствуете?» Докторша деликатно понизила голос, словно приглашая Галину Петровну на тур упоительного словесного вальса. Она, как и многие ведомственные врачи, большую часть дня дурела от невыносимого и хорошо оплаченного восторга перед высокопоставленными пациентами и спасала рассудок исключительно сплетнями. Галина Петровна сердито дернула плечом. Сплетничать она была не намерена. тем более о себе самой. «Я в абсолютном порядке», — отрезала она. «Успокойтесь, а ребенка проверьте как следует. Может, у нее глисты?» «Ну что вы, какие глисты, Галина Петровна?» Докторша даже как будто немножко обиделась за Лидочку, которая сидела тут же на стуле, болтая с андолетками. На валане голубого платья предательское пятно от застиранной рвоты, Левую пятку чуть-чуть соднит. Девочка, слава богу, совершенно здорова. Конечно, если вы хотите, можно сдать анализы, но... Словно вызванная к жизни словом анализы, из-за ширмы вышла медсестра, немолодая, с деревянным лицом. Ольга Валерьевна, выпишите направление. Кал на яйца глист. Лидия Борисовна Линд. Ведь папу твоего Лидочка Бори зовут, правда? Лидочка не успела даже кивнуть. Галина Петровна встала, взяла ее за руку и, не прощаясь, вышла из кабинета. — Вот ведь дрянь! — с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. — Глисты! Как будто котенка с помойки в дом притащила. Заблеванная волга, которую Галина Петровна оставила в будке охраны, ждала их, раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. — Это... Расстарался охранник, веселый толстый дядька, представленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. — Ишь ты! Укачала тебя как, козявка! — посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей в вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах